В будущем я любил это кушанье и под пиво, и безоново. И сам ловил, бывало, что и покупал. А тут такая вот засада, их нельзя есть, грязные видители мяса. Нечего, как-нибудь когда никто не видит, наловлю и полакомлюсь. Как князь разделишь земли, не будем же мы все утиться рядом.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 Вспешил уехать. Свою садьбу Иван Ростиславич задумал построить на берегу Нерли, примерно в двенадцати верстах от окраины доставшегося мне надела. Что скажете, друзья мои? спросил я у товарищей. А почему князь Иван Ростиславич не сказал, где храм ставить? возмутился Спирка. А почему ты спередон у князя не спросил?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 целую по местным меркам тако немалую деревню. Так до зимы сюда придет много людей и от Киева и из Переяславля. Большие набеги собрались учинять половцы. Людешки уже бегут, говорил Боброк. А мы к тому времени избу уже срубим, так что прогнать чухонцев надо. Только оставить баб нужно, чтоб помоложе и покрасивей. Нет, резко сказал я.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 Как зовут тебя? – спросил я. Ради, но княжие люди называют кротом. Если тебе удобно, и ты так зови. Но твое имя каково? – говорил старик. Я Владислав сын богаиара, и теперь мой князь и помещен на эти земли. Твоя деревня теперь моя, – сказал я.